и что после такого дофиле будет делать начальник? Контролировать городничего, догадалась Настя. Проверять и лично читать все, что он выносит на обсуждение кафедры. Именно что. Поэтому экземплярчик для начальника припасти надо непременно. А то ведь что еще может выйти? Начальник...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 Поэтому он ни на какие поблажки принципиально не идет. А дополнительный вопрос в повестку дня за сутки до заседания – это именно поблажка, потому как повестка формируется заранее. И срочное задание рецензентам – это тоже поблажка, потому что люди все человеки и хотят время свое как-то планировать и распределять. Начальнику нужно как-то так отказать, твоему научному руководителю, чтобы он не счел это сведением счетов, понимаешь?»